глава 19. я выхожу на финишную прямую прогресс друзей меня радовал стало быть и мне отставать нельзя совсем скоро мне потребуется и их прокачивать в этом и состоял план проверил карту запасы зелий и снаряжения все было на месте пяток флаконов подводного дыхания задание на поиск осколка мало собрана информация Но самое главное, отличная мотивация закончить это дело поскорее. В голове всплыли слова тавернщика Элрика о том, сколько людей сгинуло в глотке моря. Мелочь, НПС просто сгущает краски, но все равно заставляла задуматься, насколько я готов. Решил для себя однозначно, готов и все тут. Уверенность бурлила, контроль над ситуацией я держал стальной хваткой а новые возможности будоражили ум. Ведь главная моя инвестиция — это я сам. Выходил я из таверны в ночи. Солнце совсем скрылось за горизонт, когда я доваривал зелье и обновил навык алхимии до 22 уровня. Хороший темп, но первый ранг качается быстро. Я шагнул из таверны, оставив за спиной Элрика с его вечно добродушной улыбкой, и обещаниями про лучшую рыбку в моей жизни. Первый этап пути был спокойным. Дорожка велась меж небольших рыбацких домов, вскоре переходя в мангровые заросли. Слева — тонкие, словно плетенные корни, справа — мелкие лужицы, наполненные жизнью. Над ними мельтешили комары, размером с монету, а где-то, вдалеке, скрипели пришвартованные, качающиеся на волнах, лодки. На тропе мне встретилась первая разминка — болотные крабы. Эти хрупкие создания не превышали десятого уровня, но их клешни могли здорово порезать неосторожного зеваку. Один из них выбрался передо мной, двое других подплыли по лужам. Я бы проигнорировал местную фауну, но полоски здоровья олели. Эти земноводные жаждали крови. Что ж, Наделаем из вас сурими». Первый краб не успел даже поднять клешню. Как его панцирь раскололся под волной энергии. Второго отправил следом. Волна срезала все живое в узком пространстве передо мной. Последний в панике стал удирать. «Ну и мир тебе, и твоему дому». За добычей нагнуться банально поленился. А опыта с разницей в уровне мне не положено. За десятый уровень много я бы и не получил, а забивать инвентарь клешнями до да панцирями не с руки, все-таки в подземелье иду. Чем дальше я продвигался, тем сильнее менялось окружение. Тропинка исчезла, пришлось идти напрямик через каменистый берег. На фоне влажных скал выделялись следы. Другие игроки или местные наследили, пытаясь пройти здесь. Развязку загадочного путешественника — Я обнаружил совсем скоро. На одном из камней, под склоном, развивался порванный плащ, а рядом — тело. Оптимизма эта находка не добавляла, а я невольно стал внимательнее смотреть под ноги. Рифы передо мной стали выше, образуя настоящие каменные стены. Они напоминали крепостные бастионы, которые словно бы сами защищали пещеру, которая мне нужна. У нее я решил осмотреться, слушая плеск воды и крики чаек. На скалах заметил резьбу. Морские змеи, акулы, миноги. Их каменные глаза, выточенные черт знает сколько лет тому назад, в ночи выглядели так, будто смотрят прямо на меня. Сияние портала я не видел. Значит, это пока вход не в само подземелье, а только предместье Погладил выведенные на пояс кинжалы. Проверил зелье на ремне, шагнул в расщелину. В воздухе пахло солью. И едва я сделал несколько шагов в темноте, нога коснулась воды. Пути вперед не было, только нырять. И погружение я начал с того, что принял приготовленное ранее зелье. Легкие наполнились прохладой, словно шлепнул ледяной текилой и заел креветкой. Нырнул. Дышалось легко. Тело как будто освободилось от привычных человеку ограничений. Меня окружила тишина. Оплеск воды доносился как будто из-за стены, приглушенно и отдаленно. Сквозь толщи воды пробивался свет, создавая удивительное зрелище. Надо мной покачивались кораллы всех оттенков, алые, синие, золотые и фиолетовые. Между ними сновали яркие рыбешки, двигаясь стройными косяками друг за другом, совершенно меня не боясь. Где-то вдали мелькнул силуэт ската. Его движения плавные и грациозные, как воздушный змей, мягко плывущий по ветру. Плыл я медленно, выбирая путь среди кораллов, когда заметил, как что-то сверкает впереди. На первый взгляд это могло быть что угодно, вплоть до удильщика. Но вскоре разглядел. Не он. Противник. угорь мутант Уровень 18. Здоровье. 1650 из 1650. Существо было больше, чем я мог себе представить. Его тело покрывали полосы, светящиеся голубым, как будто его люминесцентной татуировкой покрыли. Он двигался стремительно. Его хвост бесновался, разрезая воду острым плавником. Но больше всего настораживали электрические разряды, которые я видел невооруженным глазом. Они пробегали по его коже, превращая этот морской деликатес в опасного противника. Вспышка красным на полосе здоровья и угорь рванул вперед. Первая атака была предсказуемой — бросок в лоб. Я едва успел уклониться, толщи воды сильно снижали мобильность, а его хвост, похожий на хлыст, все же задел меня по ноге. Ненавижу бои в воде. Кто это придумал вообще? Боль была неожиданной, резкой как удар током, но быстро отступила. Выхватив кинжал с пояса, я разорвал дистанцию, активировал вихрь. Энергия рассеивалась, собиралась вокруг меня, но создать волну все же удалось. Вода разошлась, словно ее разрезали невидимым клинком. угорь был застигнут врасплох. Но не погиб. Здоровье упало примерно на треть. Разъяренный, он пустил в меня электрический разряд и мне пришлось срочно уйти в сторону, укрывшись за выступом скалы. Еще парой взмахов я настиг существо, завершив схватку. Смахнув уведомление о полученном опыте, поплыл дальше, сознавая, что сражение под водой — та еще ерунда. Хотя я и мог дышать, уворачиваться под давлением было очень неудобно. Дальнейший путь привел меня к еще одной огромной расщелине — которую не заметить было невозможно. Она была освещена слабым мерцанием водорослей, цепляющихся за ее стенки. И свет был неровным, напоминал пульсацию. А на камнях виднелись символы, древние, изъеденные временем, но все еще хорошо читаемые. Но что было самым важным, чуть глубже виднелась мерцающая пелена портала. Вы приступаете к выполнению одиночного испытания. Спасибо, система, что не заперла меня, как в прошлый раз. Пробормотал я, смахивая уведомление и вытаскивая очередное зелье. У прошлого уже кончалось действие. Отыскав каверну с воздушным карманом, действие эффекта я продлил и нырнул снова. Вода стала темнее, тишина еще более давящей. Погружение во мрак подводного святилища не давало расслабиться. Противник на входе. Был с большим количеством здоровья, и он был не из подземелья. Обычное существо. Враги внутри должны быть сильнее. Да и обстановка тут напрягает. Стены пещеры слегка светились, отражая свет от водорослей. Создавая обманчивую иллюзию того, что я все вижу. вода тоже была странной, плотная, вязкая. Даже издаваемые звуки вязли в ней. Я подплыл к проходу, ведущему в просторное помещение, полностью рукотворное. Когда-то это святилище было под водой. Или кто-то не в своем уме строил его прямо так. Огромный купол, заполненный водой. Свет через щели пробивался слабо, отражался от гладких каменных поверхностей. Борельефы, заросшие морской растительностью, изображали разномастных морских чудовищ. Одно из них напоминало гигантского кальмара, другое было похоже на морского дракона. В центре комнаты находился светящийся кристалл, парящий в воде. Вот так просто? Его голубое свечение завораживало, но было в нем что-то настораживающее. Я не успел даже приблизиться, как кристалл начал испускать волны энергии. Из стен ко мне рванули водяные щупальца, сотканные из чистой энергии. Они напоминали ожившие потоки воды, стянутые в тугие жгуты. И двигались так, словно у них был разум. Первая щупальца бросилось мне в ноги, словно хлыст или лассо. Я уклонился, дав маху чуть вперед. Второе обрушилось сверху, заставив меня извернуться клубком. «Ну что начинается-то, а?» — подумал я, вооружаясь. Щопальца были быстрыми. И что еще хуже, увидеть их было крайне сложно. Каждое столкновение с этими тугими потоками чувствовалось как удар железным прутом. Я попробовал атаковать одно из них, но волна вихря прошла насквозь, не причинив никаких повреждений, да и запоздало заметил, полосок здоровья тоже не было. Соображая, я провел серию уклонений. Атаковать в ответ не было смысла, и единственным предметом в комнате, так или иначе выделяющимся на фоне окружения, был тот самый кристалл. Пришлось импровизировать. Уходя от бесконечно атакующих щупалец, Я подплыл достаточно близко к кристаллу. Резкий рывок, волна, и кристалл лопнул, испуская светящиеся осколки. Щупальца замерли, застыли, а потом растворились, будто их и не было. Выдохнул, отправив в воду множество пузырьков. Что за мода дурацкая, засовывать в каждое подземелье ловушки. А ещё расстраивало то, что я почти поверил, будто осколок воды Я добуду так просто. Из тени скрытого от моего взора коридора выплыло несколько змей. Они были похожи на угрей, но их тела были тонкими, скользкими, а глаза подсвечивались мрачным голубым светом. Противник — плотоядная минога, уровень двадцатый. Сражение с двумя такими тварями оказалось даже проще, чем с тем электрическим по одному вихрю на каждую, и добраться до меня им не удалось. Путь продолжился. Я мысленно надеялся на то, что скоро меня ждет суша, но пока что под самый потолок затопленной древней руины. Один из проходов в стенах на развилке показался мне странным. Он больше походил на тупик, но если бы я не знал, как тут все устроено, так бы и решил. И хотя раньше мне не доводилось посещать это подземелье, в узкую расщелину я решил заглянуть. Ну, конечно, сундук. Металлический, заросший водорослями и кораллами. Припрятан не слишком тщательно, но с ходу и не заметишь. Я заметил. Крышка глухо щелкнула, а мой инвентарь пополнился отличными кольчужными штанами, которые, согласно условностям игры, отлично сохранились не подвергшись изменениям в окружающей среде. Получен предмет. Кольчужные штаны из древнего сплава. Описание. Плюс 5 к выносливости, плюс 10 к сопротивлению урону от воды. Новая вещичка была заметно лучше того, что мне сделал ремесленник. Быстро сменив в ячейке один предмет на другой, я оценил выросшую почти до 500 единиц полоску здоровья. Дальше не вела, потому пришлось вернуться к основному коридору. Дальнейший заплыв казался бесконечно длинным. Вода стала прохладнее, свечение водорослей угасало. Все указывало на то, что я приближаюсь к финальному помещению. Вновь активировавшееся одиночное испытание напомнило мне о том, что подземелье будет немного короче, хотя и происходит подобное не каждый раз. Некоторые подземелья статичны, и неважно, входить внутрь группы, рейдом или в одиночку. Но были и вот такие варианты. На стенах проявлялись символы, едва различимые под слоем кораллов. Их узоры причудливо извивались, напоминали водовороты. Наконец, коридор окончился просторным помещением. В центре комнаты снова что-то было. Но только в этот раз не кристалл, а какое-то технологичное устройство. Его массивный корпус был обвит водорослями, кораллами и ржавчиной, которая почти изъела все металлические части. Присмотревшись, система подсказала: "Это был активатор насоса". Если я все верно понял, мне позволят вступить на землю ногами, а не плавать тут. Точка кипения от неудобств почти достигла своего предела, и я был рад, что нашел это устройство. Рычаг был тяжелым, покрыт коррозией. С трудом я его сорвал, сдвинул, и механизм стал оживать. По залу разнеслись скрежет и гул, вода вокруг задрожала, а в стенах выдвинулись стоки и сливы, поглощающие из комнаты толще воды. Спустя считанные минуты Я стоял на твердом полу. Это фигура речи. Пол был рыхлым от налипшей живности, ила, растений и неведомо еще какой гадости. Но я стоял и дышал своими легкими, вкушая ароматы просоленного многими годами подземелья. Из глубин, пока не рассмотрел откуда, донесся низкий вибрирующий рев. На всякий случай решил обновить заканчивающееся зелье подводного дыхания, Кто знает, что меня ждет в соседней комнате. Но там явно что-то нервничает и ждет меня. А я ждать не заставлю. Понять, куда идти, было сложно, потому что прохода и не было. Но механизм откачки воды едва завершил свою работу, активировал еще одну систему. Одна из массивных плит стала подниматься к потолку, обнажая проход, ранее скрытый от взгляда. Зал, в который я вошел, был огромным и темным, и относительно сухим, что не могло не радовать. В центре зияла медная впадина, наполненная водой, а на поверхности лопались большие пузыри. Скрежет низкий режущий уши, словно гвоздем по стеклу или мелом по доске, кому что милее. Я напрягся, напружинился, ожидая чего угодно. Вода в провале внезапно взорвалась. Из глубин с ревом вылетела гигантская глиста с лапами и мордой крокодила. На мгновение я пожалел, что вообще сюда приперся. Тварь была покрыта толстой блестящей чешуей. Три гребня вдоль спины светились тем же светом, что и угорь в начале. Светло-синим. Огромная пасть, битком набитая заостренными зубами, испускала низкий рев, который отдавался дрожью по стенам. Противник — гидролиск, уровень 25-й, здоровье — 18450 из 18450. «Просто супер!» — выругался я. «Очередная тварь с кучей здоровья. вы как его Другим одиночкам убивать предлагаете, разработчики? Совсем издеваетесь?» Местный босс не дал мне времени повозмущаться. Его хвост с силой ударил по полу, поднимая волну крошева в мою сторону. Я увернулся перекатом, но меня все же подкинуло на гребень волны, оттянув на пару метров назад, не причинив вреда. Развернув на меня свою тупую и озлобленную пасть, он широко раскрыл ее, демонстрируя набухшие слюнные железы. Едва я успел выровняться и встать устойчиво, как эти железы сократились, и тварь тугой струей выпустила в меня зловонную зеленоватую гадость. Негативный эффект — отравление. «Да я же увернулся!» Строчка негативных эффектов в интерфейсе пополнилась омерзительным значком яда. Быстро прикинув, чем мне это сулит, я высчитал. Потеряю треть здоровья, если он яд на мне не обновит. Этот гад не давал мне продохнуть, используя все новые и новые маневры. Один раз выпил зелье лечения, когда негативный эффект яда завершился. Хорошо, хоть он не вызвал почти никаких неприятных ощущений. Просто бил по здоровью и нагонял тошноту. Едва я успел снизить полоску здоровья твари вихрями до половины и увернуться серией перекатов от его выпадов, из-за спины монстра повалили мелкие его собратья, размером с крупную собаку. Сосредоточиться пришлось на мелочи. Оставлять их в живых и добивать босса сейчас не вариант. Это самоубийство. кенжалы мелькали в моих руках всполохами, и через минуту, подоспевшие и глупо ринувшиеся на меня всей толпой, маленькие гидролиски, истекали синей кровью. Пришлось побегать. Мелкая гадость была шустрее своего более крупного родича. Сам гидролиск своей очереди явно дожидаться не собирался. Его пасть вновь изрыгнула струю яда, а я едва успел пригнуться почти до самого пола. Мой взгляд давно мозолил гребень на спине монстра он светился ярко буквально манил и теребил мои инстинкты если это не его слабое место то я ассасин в отставке стараясь сохранять темп я пытался держаться в движении сильно увеличившийся запас сил позволял мне делать это почти не переставая так что о внезапном бессилии я не волновался моя ловкость и способность уворачиваться давала мне преимущество перед здоровяком, а привычка сражаться с врагами больше меня еще сильнее упрощает задачу. Тварь била лапами, хвостом, создавая волны из гранита или... что это за пол вообще? Не желая подпускать меня ближе. Я оказался шустрее. Оттолкнувшись от небольшого выступающего из пола блока, оказался на спине твари. Удержаться было сложно, Гидролизг был скользким, норовил скинуть меня, бесновался и ерзал. Когда я зарядил несколько раз усиленным ветром кинжалом прямо по гребню, все затихло. Чудовище взревело в последний раз, его тело затряслось, а затем начало разваливаться на куски. Синяя кровь окрасила воду, которая поступала из темного провала. противник Гидролиск, уровень 25 Здоровье — ноль из восемнадцати тысяч четырехсот пятидесяти. Я тяжело дышал, стоя на расползающихся порубленных кусках. Это был один из самых сложных боев на этом персонаже. Но даже такие твари мне уже по силам. «Так чем порадуешь? Внутри мой осколок?» Пробормотал я, спрыгивая и заглядывая в добычу. Монстр оставил несколько мелких трофеев. Но внутри не было ни намека на то, что я ищу. Осколок воды. «Да вы шутите!» Устало выдохнул я, понимая, что это еще не конец. Я решил обойти кругом его логово Ничего, кроме слизи, мерзости умирающих кораллов и водорослей этой дурацкой дырки в полу, из которой монстр вылез. А тут еще и уведомление. Поздравляем! Инстанс «Глотка моря» успешно пройден. Поздравляем! Получен новый уровень, 17 Свободных характеристик – пять Текущий опыт – 3210 из 30840. Еще раз перепроверил добычу, находясь в полнейшем Непонимание. Чешуя, внутренности, клык. Ерунда, все на продажу. Если осколка нет, стало быть, он где-то припрятан. Я начинал нервничать и, как оказалось спустя секунду, не зря. Вы покидаете инстанс глотком моря. Времени до выхода 59, 58. 58.